30. Ее теперь возведут в героини. Процесс Веры Засулич, Российская империя, 1878 год. В истории российского пореформенного суда вряд ли найдется дело по своему общественному резонансу, сопоставимое с делом о покушении молодой женщины по имени Вера Засулич на петербургского градоначальника генерала Федора Федоровича Трепова. Оно и сегодня иной раз служит предметом для спора. А тогда, без малого полтора столетия назад, оно буквально раскололо общественное мнение. 6 декабря 1876 года в Петербурге на площади перед Казанским собором произошла значительная, около 200 человек, демонстрация под лозунгом «Земля и воля». Основу демонстрантов составила учащаяся молодежь. С речью типично народнического содержания выступил Георгий Валентинович Плеханов. Полиция и патриотически настроенные добровольцы республики разогнали это собрание, были произведены многочисленные аресты. Среди схваченных полицией был участник народнического движения бывший студент Архип Петрович Емельянов, псевдоним Алексей Степанович Боголюбов, который не участвовал в демонстрации, но имел при себе револьвер. По его данным, он в тот день ходил в тир учиться стрелять, которым он попытался воспользоваться при задержании. Основание для мести Приговор суда был крайне суровым. Пятерых заключенных приговорили к длительным срокам каторги, большинство к ссылке на поселение в места отдаленные, только двое были оправданы. Алексей Степанович Боголюбов получил 15 лет каторги. Его защитник подал кассационную жалобу. На нее еще не был получен ответ, то есть приговор еще не вступил в законную силу, когда в доме предварительного заключения Боголюбов по приказу инспектировавшего учреждения генерала Трепова за дисциплинарную провинность был подвергнут наказанию розгами. Помимо того, что повод был вздорным, Боголюбов якобы не снял шапку при повторной в течение нескольких минут встрече с градоначальником в прогулочном дворе Наказание и формально было незаконным, так как Боголюбов еще не мог считаться каторжником, а только для них по закону 1863 года сохранились розги как мера уголовного наказания. Распоряжение Трепова вызвало громкие протесты других заключенных, и известие о нем довольно быстро распространилось по столице. О наказании Боголюбова писали газеты, в частности «Популярный голос» и «Новое время», И хотя фамилия отдавшего приказания о порке не называлась, скрываясь под формулировкой один из представителей администрации в Петербурге, для жителей города, недолюбливавших Трепова за грубость и резкость, она не была секретом. Особенное волнение эта новость вызвала в революционных кругах. Вере Засулич в это время было 27 лет. Дочь бедного польского дворянина, умершего, когда ей было три года, она помыкалась по дальним родственникам и, окончив недорогой пансион, приняла участие в деятельности организации «Народная расправа», созданной Сергеем Нечаевым. Несмотря на то, что непосредственно в Нечаевский кружок Засулич не входила, она была арестована и около двух лет находилась в заключении, а затем без суда в административном порядке была сослана в места не столь отдаленные Новгородскую губернию, а затем в Тверь. Уже в ссылке задержана за распространение нелегальной литературы и сослана подальше на Север-Костромской губернии. По окончании ссылки поселилась в Харькове, а затем в Киеве, где приняла участие в подготовке крестьянских волнений, а после неудачи нелегально ей было запрещено проживание в столицах, выехала в Петербург. Известие о расправе над Боголюбовым, которого она, вопреки многочисленным легендам, никогда не встречала, застало ее в Киеве. Мысль о том, что за издевательство над молодым человеком необходимо отомстить, с тех пор ее не покидала. Приехав в Петербург и узнав от товарищей, что Боголюбов отправлен на каторгу, а Трепову за него никто так и не отомстил, Засулич решается на покушение. 5 февраля 1878 года, через полгода после Боголюбовской истории, она приходит на прием к городоначальнику и в присутствии большого количества офицеров, чиновников и посетителей выстрелом из револьвера тяжело ранит его, при этом она даже не пытается скрыться. Государственные соображения Министру юстиции, графу Константину Ивановичу Палину, искавшему возможности реабилитации перед императором Конфуз с только что произошедшим делом Народников, процесс 193, под влиянием прокурора Петербургской судебной палаты Алексея Александровича Лопухина, пришла в голову мысль вывести Веру Засулич на открытый процесс с участием присяжных, подав это дело как акт личной мести, не имеющей политической подоплеки. Ввиду этого она была обвинена в умышленном убийстве, а не в покушении на представителя власти. Как показало последующее развитие событий, передача дела на рассмотрение присяжных была первой, но далеко не последней ошибкой организаторов процесса. Вторым неудачным решением с точки зрения поставленной задачи получения обвинительного приговора, вытекающего из первого, было то, что в процессе председательствовал Анатолий Федорович Кони. Вопреки распространенному убеждению, выдающийся российский юрист поступку подсудимый не симпатизировал, как не симпатизировал он и поступку Трепова. Он предупреждал Палина о том, что не уверен на все 100% в обвинительном вердикте присяжных и предлагал перенести процесс на летнее время, когда к нему не будет приковано такое общественное внимание. Но Анатолий Федорович был судьей справедливым, поборникам независимости судам, ничуть не склонным прислушиваться к начальственным указаниям, если они на эту независимость покушались. Когда начавший паниковать, министр предложил Кони допустить какую-нибудь процессуальную ошибку, чтобы иметь в случае чего повод для касации приговора, председатель суда решительно отказался, заявив «Председатель — судья, а не сторона», и, ведя уголовный процесс, он держит в руках чашу со святыми дарами». «Он не смеет склонять ее ни в ту, ни в другую сторону, иначе дары будут пролиты». Тайное общество «Народная расправа» было создано в 1869 году радикально настроенным народником Сергеем Нечаевым. После убийства одного из участников пятеркой под руководством самого Нечаева по ложному обвинению в работе на полицию, организация была раскрыта и состоялся большой процесс, процесс 87 под впечатлением этой истории Федор Михайлович Достоевский создал роман «Бесы». Большие сложности возникли с кандидатурой обвинителя. Один за другим от этой роли отказались два товарища прокурора окружного суда. По остаточному принципу выбор пал на Константина Ивановича Кесселя. Упрямый, но при этом слабо характерный. Хороший статист и знаток следственной части. Анатолий Федорович Кони Кессель не был ни сильным оратором, ни ярким юристом. Выбор этого человека, пусть и отчасти вынужденный на роль обвинителя в подобном процессе, стал третьей ошибкой его организаторов. Владимир Иванович Жуковский, умный, образованный и талантливый мефистофель Петербургской прокуратуры, по характеристике Анатолия Федоровича Кони заявил, что его участие в этом откровенно политическом деле может неблагоприятно сказаться на его брате, иммигранте, живущем в Женеве. Другой товарищ прокурора, Сергей Аркадьевич Андреевский, в качестве условия своего участия в процессе потребовал разрешения критически отзываться о поступке Трепова, на что Палин и Лопухин категорически не согласились. Оба юриста после этого ушли в адвокатуру. Первую же крупную оплошность Кессоли допустил в самом начале процесса. По закону из 29 явившихся присяжных сторонам можно было отвести 12 кандидатур, по 6 – обвинителю и защитнику. Если одна из сторон не полностью использовала право отвода, оно переходило другой стороне. Желая произвести на присяжных впечатление прокурора, уверенного в своей победе, Кессель своим правом отвода не воспользовался вообще, и защитник получил возможность выбраковать 12 человек. Этой возможности он не упустил. Защита и присяжные За несколько дней до начала процесса, будучи вызванным в суд для получения обвинительного акта, Вера Засулич, до этого отказывавшаяся от защитника, объявила, что поручает свою защиту присяжному поверенному Александрову. До этого процесса Петр Акимович Александров имел некоторую известность как судебный обвинитель, но значительно уступал ею Кони, Громницкому и другим признанным мэтром прокуратуры. Адвокатом он стал недавно, уйдя с государственной службы в 1876 году, попав в немилость после яркого выступления в поддержку свободы печати по нашумевшему делу Суворина и Ватсона. Александров страстно хотел защищать Веру Засулич. Своим новым коллегам он говорил, «Передайте мне защиту Веры Засулич, я сделаю все возможное и невозможное для ее оправдания. Я почти уверен в успехе». Получив от процессуального соперника неожиданный подарок, он безукоризненно выбрал необходимую ему коллегию присяжных. Из 11 отведенных присяжных, 9 купцов и 2 высокопоставленных чиновника, Александров был уверен, что купцы второй гильдии, а таких среди кандидатов присяжные было 10, признают его подзащитную виновной без малейших колебаний. Мелкое же и среднее столичное чиновничество, небогатое и незнатное, было гораздо более независимым в своих суждениях. Кроме того, Трепов был в его кругах весьма непопулярен. В результате в жюри входили семь мелких и средних чиновников 7-12 классов, помощник-смотрителя духовного училища, ювелир, студент, мелкопоместный дворянин и всего один купец. Чрезвычайно важное с точки зрения понимания позиций присяжных в этом процессе событие произошло накануне его открытия вечером 30 марта. Присяжные через судебного пристава спросили председательствующего, не следует ли им ввиду важности заседания надеть фраки, у кого есть и белые галстуки, то есть одеться наиболее торжественным образом. Этот необычный вопрос недвусмысленно свидетельствует о том, что еще до начала процесса присяжные прониклись осознанием – исключительности события, в котором им предстояло участвовать. Вероятно, они уже предчувствовали, что им предстоит войти в историю, и это самым непосредственным образом скажется на их решении. Иными словами, вынося вердикт, каждый из них мог вслед толстовскому князю Андрею думать «Вот он, мой тулон». Суд идет. 31 марта 1878 года в 11 часов утра открылось заседание Петербургского окружного суда по делу Веры Ивановны Засулич. Когда председатель спросил подсудимую, признает ли она себя виновной, та ответила «Я признаю, что стреляла в генерала Трепова, причем могла ли последовать от этого рана или смерть, для меня было безразлично». Речь обвинителя Константина Ивановича Кесселя началась с призыва, обращенного к судьям и присяжным заседателям не обращать внимания на усилия поставить дело на пьедестал, иными словами, сосредоточиться на деле без учета общественной атмосферы вокруг него. Затем он перешел к доказательству чрезвычайно важного для обвинения тезиса. Подсудимая, вопреки ее заявлению на суде, стремилась убить генерала Трепова. В качестве основных доказательств он перечислил следующие. Первое. Для покушения Засулич был приобретен револьвер большой убойной силы, при том, что револьвер более слабый у нее уже был. Второе. Обвиняемая, дипломированная акушерка, хорошо знакомая с анатомией, стреляла в левый бок и рана только по случайности не была смертельной. Предвидя возражения защитника, что у Засулич была возможность стрелять прямо в сердце, Кессель предположил, что она не сделала этого из опасения, что Трепов успел бы в этом случае среагировать. Более подробно обвинитель остановился на том, почему выстрел был только один. По его мнению, это объяснялось растерянностью, охватившей покушавшуюся после первого выстрела. Вероятно, тактической ошибкой Кесселя было то, что он отказался от анализа мотивов, засулич, заменив его пространными рассуждениями о том, что никакие мотивы не могут оправдать подобных действий. В его интерпретации обвиняемая присвоила своим взглядом те последствия, которые имеет только судебный приговор, в чем заключается чрезвычайная общественная опасность и безнравственность такого рода поступков. Речь Кессоля была во всех отношениях неудачной. Громоздкая, неэмоциональная, переполненная повторами, она к тому же была в значительной степени не произнесена, а прочитана предъявив улики, допускавшие различные интерпретации, чем не применит воспользоваться его процессуальный противник, товарищ прокурора, исполняя предписание начальства, не упомянул о вещах серьезных и несомненных, например, не привел имевшиеся у полиции сведения об участии Засулич в революционной деятельности на Украине и связях с революционерами Петербурга. Затем наступила очередь Петра Акимовича Александрова. С первых слов он заявил основную линию защиты. Ни в фактах настоящего дела, ни в сложности их лежит его трудность. Дело это просто по своим обстоятельствам до того просто, что если ограничиться одним только событием 24 января, тогда почти и рассуждать не придется. Дело в том, что событие 24 января не может быть рассматриваемо отдельно от другого случая. Оно так связуется, так переплетается с фактом совершившегося в доме предварительного заключения 13 июля, что если непонятным будет смысл покушения произведенного Верой засулично жизни генерала-адъютанта Трепова, то его можно уяснить, только сопоставляя это покушение с теми мотивами, начало которых положено было происшествием в доме предварительного заключения. По странной аберрации чувства я питал совершенно незаслуженную симпатию к этому угрюмому человеку. Мне думалось, что за его болезненным самолюбием скрываются добрые нравственные качества и чувства собственного достоинства. Но я никогда не делал себе иллюзий относительно его обвинительных способностей. Поэтому и увидев совершенно убитый вид Кесселя, я немало удивился выбору Лопухина и живо представил, какую бесцветную, слабосильную и водянистую обвинительную речь услышит Петербург, нетерпеливо ждавший процесса засулич. Анатолий Федорович Кони о Кесселе Воспользовавшись тем, что Кессель упирал в своем выступлении не только на противозаконный, но и на безнравственный характер поступка Засулич, Александров парирует. «Характерные особенности нравственной стороны государственных преступлений не могут не обращать на себя внимания. Физиономия государственных преступлений нередко весьма изменчива. То, что вчера считалось государственным преступлением, сегодня или завтра становится высокочтимым подвигом гражданской доблести». «Государственное преступление – нередко только разновременно высказанное учение преждевременного преобразования, проповедь того, что еще недостаточно, созрело и для чего еще не наступило время». Центральную часть речи адвоката составляла подробная реконструкция процесса нарастания в сознании Засулич чувства огромной несправедливости, совершенной в отношении того, кого она считала товарищем по несчастью. Здесь Александров достигает такой степени убедительности, таких ораторских высот, что в один из моментов его речь прерывается громом аплодисментов и криками «Браво!». В изложении адвоката действия его подзащитные приобретают черты не мести. Месть обыкновенно руководит личными счетами с отомщаемым за себя или близких. Месть стремится нанести, возможно, больше зла противнику. Но акта высокой справедливости, вынужденный заменить собой молчащее формальное правосудие. В финале речи Александров фактически поставил присяжных перед дилеммой. Вынести обвинительный вердикт означает оправдать поступок Трепова. «Если этот мотив проступка окажется менее тяжелым на весах общественной правды, если для блага общего, для торжества закона, для общественности нужно призвать кару законную, тогда досвершится ваше карающее правосудие. Не задумывайтесь». В противовес бесцветной речи товарища прокурора выступление Петра Акимовича было психологически великолепно проработано и ораторски превосходно исполнено. Очень многие его положения логически уязвимы, но присяжные, увлеченные сознанием значительности происходящего, эмоциональным состоянием зала, трогательным видом подсудимой, испытывающие постоянную неприязнь к Трепову и отнюдь не вдохновленные аргументами Кесселя, были на его стороне. Если какие-то сомнения у них и оставались, их развеял председатель суда. НЕВИНОВНО Согласно действовавшим процессуальным нормам перед вручением присяжного листа с вопросами, на которые им предстоит ответить, председатель произносил так называемое резюме, своеобразную инструкцию. Резюме «Кони» по делу Засулич может быть отнесено к выдающимся образцам жанра с точки зрения доступности, логичности и последовательности изложения. Однако в самом конце своего выступления Анатолий Федорович произнес слова, которые впоследствии станут предметом для жарких дискуссий. «Если вы признаете подсудимую виновную по первому или по всем трем вопросам, то вы можете признать ее заслуживающую снисхождение по обстоятельствам дела». Эти обстоятельства вы можете понимать в широком смысле. К ним относится все то, что обрисовывает перед вами личность виновного. Эти обстоятельства всегда имеют значение, так как вы судите не отвлеченный предмет, а живого человека, настоящее которого всегда прямо или косвенно слагается под влиянием его прошлого. Обсуждая основания для снисхождения, вы припомните раскрытую перед вами жизнь засулич. Быть может, ее скорбная, скитальческая молодость объяснит нам ту накопившуюся в ней горечь, которая сделала ее менее спокойную, более впечатлительную и более болезненную по отношению к окружающей жизни, и вы найдете основания для снисхождения. Противники снисхождения преступницы считали, что этими словами Кони вольно или невольно подтолкнул присяжных к оправдательному приговору. Тому, кто не был свидетелем, нельзя себе представить ни взрывозвуков, покрывших голос старшины, ни того движения, которое как электрический толчок пронеслось по всей зале. Крики несдержанной радости, истерические рыдания, отчаянные аплодисменты, топот ног, возгласы «Браво! Ура! Молодцы! Вера! Верочка! Верочка!» Все слилось в один треск и стон и вопль. Многие крестились, в верхнем, более демократическом отделении для публики обнимались, даже в местах за судьями среднейшим образом хлопали. Один особенно усердствовал над самым моим ухом. Я оглянулся. Помощник генерал-фельдцейхмейстера Г.А. Баранцов, раскрасневшийся седой толстяк, с азартом бил в ладони. Встретив мой взгляд, он остановился, сконфуженно улыбнулся, но едва я отвернулся, снова принялся хлопать вспоминал через несколько десятилетий председатель суда, которого этот процесс сделал всероссийской знаменитостью. Приговор был опротестован, а полиция попыталась вновь арестовать Веру Засулич, но то и удалось скрыться. Кессель принес протест в кассационный департамент Сената, указав на семь кассационных поводов, которые должны были, по его мнению, послужить основанием для отмены приговора. Сенат в подробно мотивированном решении отклонил шесть поводов, признав имевшим место и существенным один, касавшийся вызова свидетелей. Он постановил приговор отменить и направить дело на новое рассмотрение в Новгородский окружной суд. Однако, поскольку Засулич в руки российского правосудия более никогда не попадало, дело рассмотрено не было. После дела Засулич власть более не пыталась придавать политическим процессам видимость уголовных и доверять вынесение решения по такого рода вопросам присяжным. Министр Палин был снят с должности и сослан в Государственный совет. Анатолий Федорович Кони отказался добровольно уходить в отставку и был через некоторое время переведен в Санкт-Петербургскую судебную палату и поставлен во главе ее гражданского департамента, что было для специалиста по уголовному праву делом новым и непростым. Через месяц по окончании процесса, в мае 1878 года, были приняты два закона, ограничивавшие юрисдикцию суда присяжных и передающие все дела о государственных преступлениях на рассмотрение судебных палат особого присутствия правительствующего Сената либо Верховного уголовного суда.